Глава сороковая. Бронетранспортер пер безудержно и мощно. Под его гусеницами трещали ветки, с сухими щелчками разлетались в пыль мелкие камешки. Настороженный пулеметный ствол ощупывал горизонт, готовясь выплюнуть в противника порцию свинца. Над бортами бронетранспортера покачивались в такт ухабам каски солдат. Картина впечатляла. Мощная машина с подготовленным экипажем, совершенно бесполезно нарезала круги по лесной дороге за последние четыре часа я видел этот бронетранспортер уже третий раз он был один и тот же о чем красноречиво свидетельствовал его бортовой номер проводив его взглядом я спустился с пригорка пригорюнившийся шарфюрер сидел там где я его и оставил в последний раз ну строго говоря убежать куда нибудь со связанными ногами и руками проблематично нельзя сказать что он не пытался это сделать Первый раз ему посчастливилось уползти аж на пятьдесят метров. Какое-то расстояние он честно пропрыгал на ногах, потом упал и далее передвигался каким-то фантастическим перекатыванием сбоку на бок. Наблюдая за его попытками издали, я только диву давался его упорству. Пришлось привязать ему к ногам здоровенную колоду. Однако после моего ухода он и с ней умудрился проползти метров двадцать, после чего застрял в кустах уже окончательно. Промучившись там с полчаса, он, поняв всю бесперспективность своих попыток, затих. Надо полагать, что звук проходящего мимо автотранспорта, особенно лязг гусениц бронетранспортера, доставлял ему кучу дополнительных переживаний. Сидя на пригорке и наблюдая за его потугами убежать, я попутно составил для себя график очередности проезда машин. Просто так немцы по лесу не ездили. Минут за двадцать перед проездом колонны бронетранспортер проверял дорогу. А уже после этого там появлялись автомашины. Обычно они шли колоннами по 3-4 грузовика. Один раз вместе с ними проехала легковая автомашина. Вообще для лесной дороги такое интенсивное движение было необычным. Да и на карте она обозначалась каким-то странным значком. Однако упрямый шарфюрер никак не желал со мною откровенничать. Портить же ему здоровье я пока не хотел. Был у меня соблазн притащить его к своим целым и невредимым. А для этого он должен передвигаться самостоятельно и очень резво. Так что пришлось прибегнуть к иным методам увещевания. Подойдя к нему, я присел на пенек и вытащил из его рта кляп. До прохода колонны еще оставалось около двадцати минут. Так что, вздумаю, онарать хоть во весь голос, вреда бы это не принесло никакого. Ну что, шарфюрер, так и будете дурака валять? Чего? Чего вы добиваетесь, подполковник? Или как вас там? Зачем мы тут сидим уже несколько часов? — Ага, временную ориентацию он уже несколько утратил. Хорошо. Не несколько часов, а всего четыре. Не так уж и много. — Да вот, место выбираю. — Какое место? — Ищу откуда на дорогу вид получше. — Зачем? — Ну, как я уже понял, шарфюр вы клиент из хлопотных. Идти не хотите. Говорить тоже. Подлянки всякие мне устраиваете постоянно. Сбежать вот все время пытаетесь. Вам не понять... «Я немецкий офицер. То, что вам повезло застать меня врасплох, еще ничего не значит. Это слепая удача, нелепая случайность и не более того». «Случайность, вы говорите? Ну-ну». Я усмехнулся, вспоминая вчерашний вечер. Мы были в пути уже около двух часов. Молчаливые конвоиры по бокам успели слегка расслабиться. Кройцер так и вовсе задремал в своем кресле. Только водитель оставался по-прежнему сосредоточенным и внимательным. Интересно, как далеко нам еще предстоит ехать? Еще при посадке в автомобиль я обратил внимание на указатель уровня топлива. Три четверти бака. Сколько жрет этот двигатель бензина на сотни километров? Литров семь-восемь? Вполне вероятно. А бак у него какой емкости? Литров сорок, не более. Что из этого можно понять? Зная аккуратность немцев, я мог предположить, что заправились они, скорее всего, перед выездом. Заезжали они в лагерь или нет? Вряд ли. Наверное, сразу на станцию направились. В лагерь они и позвонить могли. Предположить, как долго и как далеко им придется нарезать круги по дорогам, они могли. В принципе, могли, и поэтому и заправили полный бак. Мало ли, майор мог рогом упереться, да и начальник лагеря тоже. Значит, пришлось бы ехать к их руководству, терять в этом случае время на заправку неразумно. Могли уже и по темному назад ехать. А немцы этого не любят. Ладно, с этим ясно. И что мы имеем? а то, что ехать нам от станции предстоит не менее сотни километров. Средняя скорость нашего движения по этим весьма невеселым дорогам составляет сейчас не более 50 километров в час. Да уж, не автобан. Однако это что же получается? Выходит, что до места назначения осталось не так уж и много. Ну что ж, пора и честь знать. Засиделся я тут у вас. Что может быть естественнее усталости? Ничего. Вот и меня сморило потихоньку, начал носом клевать. Тем более, что и укачивало тут весьма неслабо. Поначалу-то я еще со сном боролся, пытался не заснуть. Голову вовремя вскидывал, но усталость свое взяла, и начала голова клониться вниз. Надо сказать, что безуспешная моя борьба со сном не осталась незамеченной со стороны конвоиров. Ну как же, истинные арийцы вынуждены тут сидеть без отдыха, а какой-то русский того и гляди захрапит. Ладно, шарфюрер спит. Так он, начальство ему положено, а пленному? Да вот те хрен! И когда голова моя очередной раз качнулась вниз, сидевший слева часовой от всей души дал мне локтем в рыло. Сон как рукой сняло. Голова моя взлетела вверх, и меня всего откинуло на спинку сиденья. Сдавленно крякнув, я инстинктивно закрыл лицо руками. Левый часовой удовлетворенно гыкнул. Однако в следующий момент ему стало не до смеха. Поднятые к лицу мои руки резко рванулись в стороны, и локтями я пробил обоим конвоиром точно по горлу. Справа что-то явственно хрустнуло. Ну еще бы. Моя правая рука всегда была более натренированной. Обратным движением правой руки я выхватил из-за отворота пилотки карандаш и с силой вогнал его в загорелую шею водителя. Тот изогнулся дугой, бросил руль и схватился руками за шею. Слева. Обеими руками я захватил в мертвый захват голову левого конвоира и, поворачивая ее по часовой стрелке, потянул эсэсовца вперед. Хренак! И его тяжелое тело со всей дури обрушилось на просыпающегося шарфюрера. Того вмяло в дверь. Выхватив у правого конвоира из ножен на поясе кинжал, я добил шофера. Двинув рукояткой кинжала к по башке, я наклонился вперед и осторожно вывернул руль в сторону. Вовремя. Еще десяток метров, и мы долбанулись бы об дерево. Машина уткнулась бампером в откос. Двигатель обиженно хрюкнул и заглох. Так, в темпе. Вытолкнув на дорогу правого конвоира, я подхватил его автомат и выкатился следом. Кто там у нас сзади? Никого. Это плюс. Сдернув с конвоира пояс с подсумками и ножными, я надел его на себя. Сунув в ножный оброненный мною кинжал, затащил тело назад в салон. Теперь шарфюрер. Жив? Дышит. Хорошо. Отобрав у него пистолет, я в темпе стянул ему руки какой-то тряпкой. На первое время сойдет, а дальше посмотрим. Водителя на заднее сиденье. Черт, вроде бы там попросторнее было. Ладно, хрен с ним, не обидится. Уже. За руль. Двигатель завелся не сразу, с третьей попытки. Еще минуту провозился с переключением передачи и, наконец, вырулил назад на дорогу. Проехав метров 800, увидел уходящую направо тропинку и свернул на нее. Еще метров через 300 она вывела меня на небольшую полянку и закончилась. На полянке стоял полуразвалившийся сарай, куда я и загнал в итоге автомобиль. Отыскав в багажнике веревку, я перепеленал ею шарфюрера, который уже начал понемногу приходить в себя. Заткнул ему рот все той же тряпкой. Ладно, с ним после разберемся. А пока есть дела поинтереснее. Ревизия трофеев, например. Однако с этим тоже после. Прихватив автомат, я пробежался по тропинке метров сто. Наломал и набросал на ней сухих веток. Кто пойдет или поедет, захрустят. Добравшись до дороги кинжалом, срезал небольшую елку и затер следы шин. Заметно? Если искать целенаправленно, найти можно, а на ходу никто внимания не обратит. Теперь уже и трофеями можно заняться. Минут через двадцать я наконец-то перевел дух. В багажнике обнаружилась кое-какая еда, что было весьма кстати, жрать хотелось. Наворачивая из открытой банки консервы, какая-то рыба, но мне она сейчас казалась слаще меда, я продолжил инвентаризацию. Два автомата МП-40, к ним восемь магазинов. Люгер-водитель и Вальтер-ПП, шарфюрера. Оба пистолета с запасными обоймами. Два кинжала конвоиров, одна ручная граната в багажнике оказалась, четыре банки консервов, было пять одно я сейчас и доедал, немного сырой картошки, огурцы, фляга со шнапсом, фляга с желудевым кофе. Кстати, весьма неплохим. Или это мне с голодухи, так кажется. Всякая солдатская мелочевка, документы, ничего серьезного. Карта была, только пометки на ней мне ничего не говорили. Куда идти? Хрен его знает. Надо будет эссесовца расспросить. Выбрав себе ремень получше, я надел на него обе пистолетные кобуры, подсумки с магазинами и подвесил кинжал. Тот, что получше. Найденный в багажнике ранец набил продовольствием и закрепил его на эсэсовце. Он было начал брыкаться, но получил кулаком по затылку и затих. Вообще все не так уж и плохо для импровизации вышло. Изначально-то я думал их сразу после станции валить, но там это было стрёмно. За немцы хоть что-то неладное догнали бы меня мотоциклисты и попилили из своих пулеметов мелкий винегрет. Да и по дороге интересных мест не попадалось. Вариант остановки по нужде не прокатывал, не стали бы немцы ради меня тормозить. Даже если предположить, что я сумею уговорить их остановиться, то оба конвоира были бы тогда бодренькими и внимательными. И вплотную к себе уж точно не подпустили бы ни за что». Так что, как только лес на горизонте замаячил, и начал я свою борьбу со сном. Ладно, пора, кстати, и немца потрясти. Уж больно он на меня вызверился. Того и, гляди, укусит. Смех смехом, а ведь попытался же. Как только я у него кляп вынул, так и рванулся Фриц всем телом, стараясь за пальцы меня тяпнуть. Мешать я ему не стал, только пальцы в кулак сложил и чуток его довернул. Так что приложился немец об него со всем старанием и больше таких попыток не предпринимал. Видать, зубы пожалел. Говорить он тоже не захотел и молча смотрел себе под ноги. Ничего, еще будет время с ним предметно побеседовать. Как не соблазнительно было дальше ехать на машине, пришлось эту идею отставить. Наверняка дальше на дороге есть пост, да еще и не один. Сейчас не зима сорок первого года, на улице тепло, и под крышу никто прятаться не будет. Да и пуганные стали немцы, меньше в тылу у них бардака стало. Значит, будем топать ногам, благо вьючный и шаг у меня есть. А через пару-тройку километров и вышел я на эту странную дорогу. Впрочем, нашел я ее далеко не сразу. Пер по лесу, пока уже совсем не стемнело. Местность была подходящая, вполне можно было и покимарить. Благо, организм этого настойчиво требовал. Спеленав немца поосновательней, я выбрал себе кочку получше, постелил трофейную плащ-палатку и спокойно заснул. «Подойти ко мне тихо, да в ночном лесу. Мало я знаю таких спецов. Да и все они, так уж вышло, в другом времени обретаются». Разбудил меня утром рокот мотора. Подхватив автомат, я взбежал на холмик и увидел вдали проезжающий бронетранспортер. Дорога. Интересно. Вернувшись назад, я вытащил из ранца очередную банку консервов и огурцы. Вполне себе достойный перекус. Проигнорировав голодные глаза фрица, вкусно и с толком поел. Уплетая консервы, на этот раз мясные, я рассматривал шарфюрера. Ночью он, похоже, не спал, а если и прикорнул, то совсем немного. Глаза у него были красные, морда опухла и выглядела помятой. Видно было, что всю ночь он провертелся, пытаясь развязать себе руки. Ну-ну, видали мы таких ухарей. Закончив с перекусом, я отвязал немца от дерева и предложил ему сходить по нужде. Рук я ему при этом предусмотрительно не развязывал. К он не стал. Натянув ему брюки, я уложил его на землю, посоветовав дождаться моего возвращения, и побежал к дороге. Проведя у дороги час, я вернулся назад и на прежнем месте застал только ранец. Немец же предпринял первую попытку меня покинуть. Отыскав его, я пинками указал направление движения. Мне казалось, что эта неудача его хоть как-то образумит. «Ага, сейчас, держи карман шире». Немец оказался из упертых. Ну что ж, пора ему и рога пообломать. Значит, вы, шарфюрер, полагаете, что все происшедшее с вами – результат нелепой случайности? Да. Хорошо. Если бы вы сейчас могли возвратиться на станцию, то были бы весьма неприятно поражены. Думаю, что станции как таковой в природе более не существует, как и значительного количества солдат, ее охранявших. Вы что же, всерьез думаете, что я там действительно пожары тушил, на благо Рейха? Вы, в первую и в последнюю очередь, я готовил там отряд прорыва. Снабдил его даже танками и артиллерией. А склад, взрывы которого так опасался майор, мы же и заминировали. Думаю, что он взорвался еще вчера. Но как? А вот так. Уметь надо. Вы, шарфюрер, похоже, так и не поняли, с кем имеете дело. Ведь так? И с кем же? Такое слово, как «ос нас слышать приходилось шарфюр побледнел значит приходилось так вот это только начало а вот я уже продолжение понятно говорить вы как я вижу не расположены бить вам морду конечно можно только вот боюсь что без толку по внешнему виду эсэсовца было видно что я не ошибся я ведь говорил вам что искал место поудобнее да я его нашел правда там муравейник рядом но это мелочи Я привяжу вас к дереву так, чтобы вы видели дорогу. Кляпуш, извините, не вытащу. Орать станете, рыбу распугаете. Рыбу? Не обращайте внимания. Это так, к слову, пришлось. Продолжу. Пропущу бронетранспортер, выйду на дорогу. Вы самоубийца? Остановлю машину и убью всех, кого там найду. Вы в этом сомневаетесь? Так вот, сами посмотрите. Сколько там народу? Человек десять? Кого-нибудь одного оставлю в живых. Он поможет мне притащить всех убитых к вашим ногам. Расскажет мне, что это за дорога и куда она ведет. Потом я его тоже убью. Сяду в машину и уеду. А вы останетесь тут, в лесу, в окружении мертвецов. Вы будете видеть дорогу и своих товарищей на ней. Но не сумеете их позвать. От чего скорее вы подохнете? От голода? Или вас съедят заживо муравьи? Или раньше вы сойдете с ума? Не знаю. Боюсь, что так и не узнаю никогда. Не скажу, правда, что это меня огорчает. Как вам подобная перспектива? Немцу поплохело. Причем очень яственно поплохело. Он затравленно оглянулся по сторонам. — Нет, уважаемый, тут поблизости никого нету. Я проверял. Так что можете орать, во всю глотку мешать не стану. — Что вы хотите? — Во! Речь не мальчика, но мужа. Давно бы так. Куда ведет эта дорога? Куда мы с вами ехали? Вы ведь не остановились на ночь? Почему? Ведь было уже темно, да и дороги тут не располагают к комфортной ночной езде. Там в пяти километрах аэродром. Туда мы и ехали. Наша часть располагается рядом. Еще час, и наша машина была бы на месте. Понятно. Что за аэродром? Состав самолетов. В основном транспортная авиация. Несколько истребителей прикрытия. Но есть в основном грузовой аэродром. Не совсем. Основное его назначение – перевозка пассажиров. Командный состав. Специальные группы и специальные грузы. Самолетов мало, меньше десятка. Охрана. Рота СС. Ого, даже так? Да, они охраняют не только аэродром, но также и нашу часть. А чем же занимается ваша организация, что для нее выбрано такое странное место базирования? Вы же, если я все правильно понял, охрана тыла, ведь так? Контрразведка в прифронтовой полосе поиск вражеских диверсантов. ведение спецопераций в тылу противника. Стоп, стоп. Это же не ваши функции, шарфюрер. — А что тогда делает Абвер? — А вы неплохо осведомлены, подполковник. — Как это французы говорят, положение обязывает, не так ли? — Кого вас? — Пленного? — Ики вы любопытный. — Вы что же, всерьез полагаете, что специалисты моего уровня попадают в плен просто так? — Эсэсовец вытаращил глаза. — Но вас же туда привезли мы. — Вы лично? — Нет, но вам не приходило в голову, что с места аварии забрали одного пленного, а в лагерь привезли уже другого? «Зачем? И как? Как – это уже другой вопрос. А вот зачем?» «Там в карьере сидел почти полк. Не самых плохих бойцов, надо заметить. Вы ведь тоже не всех подряд туда направляли?» «Нет, не всех. По шталагу 4В существуют специальные директивы направлять туда только тех солдат противника, кто был захвачен в плен с оружием в руках и оказал сопротивление при пленении. Ну и всех прочих особо упрямых. Вот и ответ на ваш вопрос». Как вы сами-то думаете, нужны моей армии именно такие бойцы? Такие бойцы любой армии нужны. Вот именно. Вот и решило мое начальство вытащить их из плена. Что же вы думаете? Пожар на станции сам по себе произошел? Взложите эту головоломку, и вам станет ясно. Никаких случайностей в этом деле нет. Немец наморщил лоб, а я украдки посмотрел на трофейные часы. Пора этот ликбез заканчивать. Скоро уже и грузовики пойдут. Но, постойте, а как же приказ НКВД о вашем розыске? Вы его сами читали? Да, и вошедший в Раши отбарабанил мне текст ориентировки. Наконец-то! Я всю эту комедию и затеял, чтобы текст приказа получить. Спроси его в лоб, так и наврал бы он мне с трекоруба. поди догадайся, где врет, а где нет. А так, в азарте, сам все и выболтал. Плохо для разведчика. А уж для контрразведчика так и вовсе быть таким вот азартным и увлеченным. «Бывают ведомственные несостыковки. Увы», — развел я руками, — «наш мир несовершенен». «Так вы что же? Не из НКВД? Нет? А вам это зачем?» «Можно, конечно, было и соврать, что и приказ этот им подбросили, чтобы получить живым сотрудника фрицевской контрразведки. Но тут уж лапша на ушах вышла бы такой наваристой. Надо было отдать ССу должное, дураком он не был, и расколол бы эти басни в два счета». Но я думал, что всей прифронтовой разведкой и диверсиями занимается обычная НКВД. Нет. Этим занимаются множество самых разных организаций. Я, кстати, задал вам вопрос. Почему СС занимается несвойственным ему делом? У вас ведь другие функции. Или я ошибаюсь? У нас много различных обязанностей. В голосе немца прорезались хвастливые нотки. В том числе и подобного рода. Да, только СС может правильно организовать даже такой очень трудный и ответственный процесс. Для этого не надо иметь длинную череду великих предков. Ух ты, как Кройцер вскинулся. Видать, крепко поспорил когда-то на эту тему с кем-то из родовитых фрицев. И получил, видать, в том споре по совлу. Вон как глаза у него заблестели. Ну-ка, раскрутим мы эту старую обиду. Ну, не скажите. Опыт предшественников в этом процессе переоценить невозможно. Большинство заслуживающих внимания фактов записано, и их можно изучить. А применяя при этом передовые достижения немецкой науки, можно достичь небывалой результативности. Опа, науки? Это какой же? Какие такие достижения? Ну, голова исполнителя, а уж тем более руководителя такой работы товар штучный и очень редкий. Да, но эти головы можно сделать. Да ну, Господь Бог затрачивает на это весьма приличное время. Вы отстали от жизни». Профессор Маурер не постеснялся в свое время заявить, что мог бы подсказать Господу парочку идей на тему улучшения человека. «Представляю. полагая, ученые-братья не простил ему подобных высказываний. Эта еврейская наука не смогла оценить его гениальные исследования. Но ничего, Рейхсфюрер вовремя заметил профессора, и теперь... Опа! Быстрым движением я заткнул немцу говорливый рот, повалил его на землю и закатил под прикрытие упавшего дерева. Черт, как не вовремя-то!» За разговором я чуть не пропустил появление машин, а они вывернулись из-за кустов почти бесшумно. Распластавшись на земле, я провожал машины взглядом. Видимо, потому что в этом месте дорога шла слегка под уклон, они какое-то время просто катились вниз, не включая передачи. Вот я не услышал работающих моторов. Чуть не спалился, лопух. Дождавшись, пока машины скроются из глаз и рокот двигателей затихнет в отдалении, я вернулся к эсэсовцу. «Итак, шарфюрер, на чем мы остановились?» Не помню. Вы так лихо закатили меня под это дерево, что я основательно об него ударился. Даже сознание потерял на время. Задавайте вопросы, постараюсь вспомнить. Врет. Вон на лбу ссадина новая появилась. Может быть, и не врет особенно. Вы говорили о профессоре Мауэрере. Кто это? Карл Фридрих фон Мауэрер. Профессор. У него своя клиника под Лейпцигом. Он часто прилетает к нам в подразделение. Чем он занимается? Характер его работ мне неизвестен. Знаю только, что они связаны с улучшением способностей человека. Каких именно? Не знаю. Его ученики должны лучше вести себя на поле боя. За счет чего? Мне это неизвестно. Почему он приезжает именно к вам? Мы снабжаем его материалом для исследований. То есть, собираем описание выдающихся эпизодов боев, анализируем действия их участников, их удачи и ошибки. Что еще? Ну, все, шарфюрер. Не надо врать. Он забирает себе пленных, тех, кто хорошо проявил себя в бою. Зачем они ему? Это же солдаты противника. Профессор нам не рассказывает, но таких людей ищем ему не только мы. Так меня тоже везли к нему. Да, он вами весьма заинтересовался. Так он что, у вас сейчас находится? Нет, я не знаю, когда он приедет. Он никогда не предупреждает. Просто с аэродрома нам звонят и просят прислать за ним машину. Вы что же, не на самом аэродроме находитесь? Примерно полтора километра по прямой. Но дорога идет через лес, и машина едет до нас минут двадцать. Интересно. Ладно, Кройцер, я пока никуда не спешу. Думаю, что и вам особо торопиться некуда. Расскажите-ка мне поподробнее о своем заведении.